Несколько позже, сразу после занятия. Фэм, да. Кругом облом засады и махновцы. Похоже, нужно что-то делать со всем этим. Хватит это терпеть, как говорится. После пристального исследования отражения в зеркале лица Юн Ми уверенно записал соответствующие графы Baby Face и Commercial Face. А вот нифига. Не угадал оба раза. Преподаватель со своей помощницей посмотрели, посмотрели, голову мы на шее покрутили, покрутили и припечатали. Андрогин! Причем без сопутствующих типов, чистого разлива, так сказать. Слеза, пропущенная через угольный фильтр с золотыми нитями. Черт! И так жизнь не сахар. Так они меня еще в гермафродиты записали. Глянул в интернете точное значение слова «андрогин». Оказалось, сие толкуется как мифологическое существо, соединяющее в себе мужские и женские признаки. Блин, ну что за жизнь? Дает, что не надо, нужно отбирает. Соседка на занятии, похоже, мне откровенно позавидовала, что у меня редкий и выраженный типаж. А я вот иду после диагноза и не знаю, то ли плакать мне, то ли смеяться. Вообще-то да. Попадание, если подумать, стопроцентное. Существо, я, как ни крути, мифическое. Таких, как я, наверное, в мире больше нет. Создан богиней с помощью магии. Самая мифическая мифичность и есть. Душа у меня мужская, а тело женское. Соединяю в себе мужские и женские признаки. всё как написано. Эх, может, это у меня душа проступает сквозь тело. Поэтому так и получается? Два в одном считай. Не может не сказываться. Наверняка. Так, не вешать нос с гардемарины. Там что-то говорили про большой спрос на фейсы, подобные моему. И куда нужно теперь бежать, чтобы продаться? Наверное, для начала все же в агентство. Хотя бы для того, чтобы политессы соблюсти. Сегодня звонил весьма недовольный Санхён. Права качал. Не понравилось ему, что я не показал ему композиции, которые на батле исполнял. Ну да, договаривались о таком, он в полном праве, мой косяк. Пришлось извиняться. Поэтому, если я хочу торгануть своим фейсом, то лучше ему его сначала показать, чтобы обид потом не было. Вообще интересно, раньше я деньги получал за то, что что-то делал. Музыку играл, переводы строчил, колбасой как-то даже торговал. Всегда это была работа, какой-то результат был. А тут можно продавать свою внешность. Не нужно что-то куда-то таскать, складывать, пересчитывать, распечатывать листы с результатом. Нужно просто стоять спокойно, пока тебя фотографируют, а потом за это получить деньги. Не, я конечно знаю, что фотомодели именно так и зарабатывают. Но это раньше было как-то вне меня, где-то там, далеко, в Европе и за Атлантикой. А теперь выясняется, что я тоже типа так могу. Как-то это в моей голове не укладывается. Мужик должен работать, чтобы был материальный результат, чтобы можно было сыну потом показать. Вот, смотри, папа сделал. Чтобы жена тоже посмотрела, восхитилась. Родители, чтобы сыном могли гордиться. А это, разве это работа? клад клац, щелк, щелк и все, свободен. И что потом показывать? Женский журнал со своим фото между рекламой помады и прокладок. Ф. А с другой стороны, работа не пыльная, деньги платят. Законы не нарушаются. Да и потом, долго такая халява не продлится, век моделей короток. Кавалергарды век недолг, и потому так сладок он. Прямо как про модельный бизнес написано. Чё бы и не сшибить лёгкую деньгу, если она на тебя сама решила вдруг упасть. Наверное, чтобы без моральных мучений этим заниматься, Нужно менять парадигму мироосознания в своей голове. Модельный бизнес – это же женская епархия. Мужики в нем так, с краешка подпрыгивают, трусы с носками рекламируя. Ну, они иногда там еще в часах бывают. А все остальное – для женщин. И работа эта чисто женская. Поэтому на это нужно смотреть женским взглядом. Например, вот так. Классная, нетяжелая работа, за которую много платят, и на которой можно покрасоваться. Спокрасаваться у меня, пожалуй, будет сложно. А вот классные и не тяжёлые проблем никаких не вызывают. В таком ключе и нужно об этом думать. Время действия: следующий день. Место действия: школа Керри. К Юнми подходит парень, тоже учащийся, только более старшего возраста. Добрый день, Юнми. Здоровается он и представляется. «Меня зовут Кан Хан Иль. Я учусь на четвертом курсе высшей школы Кирин на отделении журналистики. Можно с тобой поговорить?» «Добрый день, Сан Бэ», отвечает Юн Ми, окинув его взглядом. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Я выбрал специализацию своей учебы профессию фоторепортера. Поэтому у меня есть к тебе просьба. Ты не согласишься быть моей моделью?» «То есть, если я правильно поняла, вы хотите меня фотографировать, сан -Бе? Подумав, задает уточняющий вопрос юн -Ми. «Да, я до этого тебя не встречал, а тут пошли слухи, что в школе появилась девушка с редким выраженным типажом лица. Вижу, что да, в тебе есть что-то особенное. Что скажешь?» «А что я буду с этого иметь?» Снова подумав, перед тем, как отвечать, спрашивает юн -Ми. «Много хороших фотографий!» Улыбается в ответ парень если они будут очень хорошими, а я буду стараться, чтобы они были такими, то тогда их можно будет отправить на выставки. И мы с тобой получим призы. Я как фотограф, а ты как модель. А что за призы? С серьезным видом обстоятельно выспрашивает подробности Юнми. Вообще-то это будут выставки участия с улыбкой глядя на сосредоточенную малявку признается парень. Это такие выставки, на которых не дают призов только сертификаты о том, что работа принимала участие. Но на подобные вернисажи ходят люди из модельных агентств и журналов, поэтому главная награда там, если работу фотографа заметят и предложат поучаствовать где-то еще. А люди моды могут обратить внимание на новое лицо для своей рекламы. В общем, это шанс быть замеченным. Понятно. С глубокомысленным видом неторопливо кивает головой Юн Ми. Но ведь это тогда будет нужно позировать? Нет, не нужно, отрицательно качает головой Ханель. Я хочу работать фоторепортером в отделе новостей. Знаешь, эти мгновенные репортажи с места событий. Юнми кивает в ответ на его вопросительный взгляд. В такой работе очень важно уметь снимать быстро. Явно с удовольствием продолжает рассказывать Ханель о своей будущей работе. Сразу выделять самое главное в происходящем. Видит центр сцены с наибольшей энергетикой эмоций и потом бах! Каждый снимок, как выстрел снайпера. Раз и готово. Можно идти получать премию World фото От меня-то что нужно? Уже с некой опаской, смотря на улегшегося собеседника, начавшего размахивать руками, спрашивает Юнми. Просто разрешить мне тебя снимать. С удивлением смотря на непонимающую его девушку, говорит Ханель. Я буду пробовать работать, как фоторепортер. Буду снимать тебя издали, в самой разной обстановке. Все твои фото буду выставлять на публичное обозрение только с твоего согласия, согласно закону защиты прав личности. Что скажешь?» Юнми задумывается. «Давай просто попробуем», – начинает уговаривать ее Ханель. «Ты красивая. Фотографирую я хорошо». «Я красивая?» – перебивая его, спрашивает Юнми. «Да», – с готовностью подтверждает тот. И фотогеничная. Я сделал на пробу несколько фотографий. Ты хорошо получаешься на снимках. Вот, смотри. Ханель достает из папки, которую держит в руках, несколько снимков. Хорошо же вышло, говорит он, показывая фото Юнми. Да, хорошо, кивнув, подтверждает та, посмотрев на то, что там вышло. Мне нравится. Вот, довольно говорит Ханель, соглашайся. Может, нам выпадет шанс быть замеченными. Если не обоим, то хоть кому-то из нас. 50% согласись, это отличный результат по сравнению с нулем. И тебе, считай, ничего делать не нужно для этого. Ты меня порой даже не будешь замечать, когда я буду делать снимки. А потом я буду приносить тебе твои фото и все. Заявки на выставки и всякие организационные вопросы за мной. Хорошо, я согласна, принимает решение Юнмит. «Но без моего согласия нигде ничего не выставлять, окей?» «Окей!» – кивает парень. «Только если к тебе кто-то подойдет с такой же просьбой, как я, говори, что работаешь только со мною, окей?» «Окей!» – не задумываясь, тоже кивает Юнми. «Договорились!» – с удовлетворением голоса констатирует Ханыль За разговором Юнми и Ханыля Иля издали наблюдают три школьницы, одновременно разговаривая между собой.